Но сейчас его появление было очень не кстати, ибо дверь комнаты лорда Бенбелла могла в любую минуту распахнуться. "Good news?" спросил Фрейби, кивнув на газету и выудил из кармана словарь. «Хороший новост?» У меня словаря при себе не было, остался в левреи, поэтому я ограничился простым кивком. Внимательно оглядев меня, англичанин произнес какую-то фразу из четырех коротких слов. "You look better today."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 Очевидно, Бенвилл знал или догадывался, куда отправляется мистер Кар, потому что крикнул вознице что-то очень короткое, и пролетка загромыхала по булыжнику. Теперь настал мой черед нервничать. Но я ждать свободного Ваньку не стал, остановил мужичка водовоза, посулил ему два целковых и уселся на передок рядом с бочкой. Мужичок хлестнул своего битюгак, но том тот тряхнул косматой гривой, фыркнул и побежал вдоль широкой улицы, ничуть не плоше извоченчик кобыл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 Он миновал важного раззолоченного швейцара и исчез в высоких украшенных лепниной дверях. А я остался стоять на тротуаре. Водовоз со своей бочкой и моими двумя рублями загрохотал дальше. Судя по всему, в особняке намечался маскарад, потому что все приезжающие были в масках. Присмотревшись к гостям, я обнаружил, что они делятся на два типа: мужчины в обычных фраках и костюмах, или же особо неопределенного пола, подобные мистеру Кару, закутанные в длинные, придлинные плащи. Многие пребывали парами, подругу. И я догадался, какого рода сборище здесь происходит. Кто-то взял меня сзади за локоть, и обернулся. "Эндлунг. Это Элизиум", шепнул он, блеснув глазами. Привилегированный клуб для московских бардашей. Мой тоже там. Мистер Кар, спросил я. Лейтенант кивнул, озабоченно двигая подкрученными пшеничными усиками. Так запросто туда не влезешь, нужно загремировать. Эврика! Он хлопнул меня по плечу. За мной, Зюкин, тут в пяти минутах театр Вриты, у меня там полно приятельниц. Он взял меня под руку и быстро повел по быстро темнеющей улице. Видели, некоторые в плащах до земли. Это И те есть тапочки у них под площаями женский плант. А из вас Зюкин, тапетка не получится, будете теткой. Так и быть. Совершу подвиг ради августейшей семьи, и наряжусь топеткой. Кем я буду? спросил я, думая, что ослышался. Теткой. Так называют топеткиных покровителей. Мы повернули в служебный вход театра. Служитель низко поклонился Андунгу, да еще и снял фуражку, за что получил от лейтенанта монету. Быстрее, быстрее. Подгонял меня решительный камер-юнкер, взбегая по крутой и не очень чистой лестнице. А, куда бы лучше? А, вот хотя бы в уборную зизи. Час без пяти девять, скорантракт. В пустой гремёрной он по-хозяйски уселся перед зеркалом, критически осмотрел свою физиономию и со вздохом сказал: Эх, "Усы придётся к чертовой матери сбрить. Таких жертв русский флот не приносил со времен затопления Черноморской эскадры". Ну, бугри английский. Вы мне за это ответите. Не дрогнувший рукой он взял со столика ножницы и откромсал сначала один ус, потом другой. Подобная самоотверженность лишний раз продемонстрировала, что я недооценивал лейтенанта Эндлунга, а вот Георгий Александрович на его счет был совершенно прав. Когда храбрый моряк намылил оставшуюся щетину и раскрыл бритву,